Три Заседание в институте Никогда еще на памяти людей громадный гемицикл, построенный в конце XX века, не был переполнен до такой степени слушателями. Была такая страшная давка, что механически невозможно было втиснуть сюда более ни одного человека. Амфитеатр, ложи, трибуны, галереи, лестницы, все проходы, окна, даже ступеньки эстрады — все это было занято стоявшими или сидевшими слушателями. В числе их можно было заметить самого главу Объединенной Европы, затем правителей Франции, Италии и Берии, посланницу Индии, представителей Британии, Германии, Венгрии, России, царя Конго, всех министров, начальника Международной биржи, парижского архиепископа, управляющего телефоноскопическими сообщениями, председателя Аэронавигационного совета и начальника электрических путей сообщения. Далее тут были начальник Международной палаты предсказания погоды, все выдающиеся астрономы, химики, физиологи и медики со всей Франции. Довольно много правителей общественных дел, называвшихся прежде депутатами или сенаторами. Все выдающиеся писатели и художники. Одним словом, это собрание представляло собой редкое соединение представителей науки, политики, промышленности, литературы и всех остальных видов человеческой деятельности. Заседание открылось в полном составе. Председатель, его товарищи, непременные секретари. Имена ораторов и порядок их речей записаны. Ученые мужи не были, однако, одеты в зеленые хламиды, как попугаи. На головах их не красовались нахлобученные уродливые шляпы. Они не были вооружены допотопными шпагами. На них было простое, общепринятое платье, без всяких лент и орденов. Потому что уже два с половиной века, как все подобные украшения вышли из употребления в Европе, и оставались только в Центральной Африке, где они достигли в это время самого роскошного развития. Председатель открыл собрание следующими словами. «Милостивые государы, немилостивые государи, вы все уже знаете главнейшую цель сегодняшнего собрания. Никогда, конечно, человечество не переживало такого состояния, в каком очутились мы в настоящее время, и никогда также под этими сводами XX века не собиралась такая аудитория, как сейчас». Уже две недели, как великая проблема о предстоящем конце мира, сделалась единственным предметом всех помыслов и всех исследований ученых. Эти исследования и соображения сейчас же будут изложены перед вами. Предоставляю первое слово господину директору обсерватории. Почтенный астроном тотчас же же поднялся со своего места, держа несколько листочков заметок в руке. Он говорил плавным и приятным голосом, смотрел кротко и держался скромно, хотя имел величественный вид. Его широкий лоб окаймлен был густыми, совершенно белыми, вьющимися волосами. Это был человек, обладавший обширным научным и литературным образованием, а также громадной начитанностью. Вся его фигура невольно внушала к нему симпатию и глубокое уважение. Сразу было видно, что он обладал оптимистическим взглядом на вещи и не терялся даже в самых затруднительных обстоятельствах. Едва успел он сказать несколько слов, как лица слушателей вдруг переменились и из печальных и удрученных горем внезапно превратились в спокойные и даже веселые. «Милостивые государыни», — начал он, — «я прежде всего обращаюсь к вам и покорнейше прошу вас успокоиться и не трепетать перед опасностью, которая, может быть, вовсе не так страшна, как это кажется». Я надеюсь сейчас же убедить всех вас теми доводами, которые буду иметь честь изложить пред вами, что ожидаемое всем населением Земли столкновение с кометой не повлечет за собой окончательного разрушения и гибели нашего мира. Несомненно, мы можем, мы должны даже ожидать некоторого неприятного приключения. Но что касается кончины мира, то можно сказать, что оно произойдет не таким образом. Миры умирают от старости, а не скоропостижно. И вам лучше, чем мне известно, что мир наш еще далеко не стар. Милостивые государи, я вижу здесь представителей всех классов и положений общественных от самых высоких до самых скромных. Совершенно понятно, что ввиду столь очевидной опасности, как истребление жизни на земле, всякая деятельность совершенно прекратилась. Однако, что касается меня лично, то откровенно вам признаюсь, что если бы биржа не была закрыта, а я бы имел несчастье вести там дела... Я ни на минуту не задумался бы сегодня же скупить все биржевые бумаги, так внезапно и страшно упавшие в цене. Не успел он окончить этих слов, как один из известнейших денежных тузов, американский еврей, издатель газеты «25 век», сидевший на самой верхней скамейке амфитеатра, неизвестно каким чудом пробравшийся через неприницаемые ряды слушателей, кубарем скатился к выходной двери, за которой и исчез в одно мгновение». Прерванный на минуту этим совершенно неожиданным последствием своего чисто научного замечания, оратор продолжал речь. «Наш общий вопрос», — говорил он, — «можно подразделить на три другие вопроса. Во-первых, действительно ли комета столкнется с Землей? В случае утвердительного ответа нам придется тогда обсудить, во-вторых, какими существенными свойствами отличается эта комета, и, в-третьих, какие могут быть последствия такого столкновения». Перед столь просвещенными слушателями, какие составляют эту аудиторию, мне нет необходимости распространяться о том, что так часто произносимые в последнее время зловещие слова «конец мира» значит, собственно, только «конец земли». Хотя, правда, этот мир занимает нас более всего. Если бы на первый вопрос мы могли ответить отрицательно, то тогда было бы почти излишним заниматься двумя остальными вопросами, так как они имели бы лишь весьма второстепенное значение». К несчастью, я должен сознаться, что астрономические учисления и на этот раз по обыкновению оказались совершенно точными. Да, комета должна столкнуться с Землей, и без сомнения сила удара будет максимальной, потому что комета летит как раз нам навстречу при нашем движении около Солнца. Но пусть слушатели не пугаются, этот удар сам по себе еще не доказывает ничего. Пусть в самом деле кто-нибудь вычислил вперед, что железнодорожный поезд столкнется с громадным роем мошек. Такое предсказание, конечно, нисколько не беспокоило бы путешественников. То же самое могло бы произойти и при встрече нашего земного шара с этим газовым светилом. Благоворите же выслушать меня дальше и позвольте мне спокойно разобрать два другие вопроса. Прежде всего, что представляет собой комета? Все вы уже знаете, что она газовая и состоит главным образом из окиси углерода. При низкой температуре небесного пространства, 273 градусах ниже нуля, этот невидимый при обыкновенных земных условиях газ находится в состоянии тумана или даже твердых пылинок. Комета как будто пропитана этим газом. Во всем сказанном я пока нисколько не противоречу научным открытиям. При этих словах на лицах большого числа служителей вновь отобразилось страдание, послышались глубокие вздохи. Но, милостивые государи, — продолжал астроном, — в ожидании пока один из наших уважаемых сотоварищей по отделу физиологии, а также и представитель медицинской академии не соблаговолят показать нам, что плотность кометы настолько значительна, что вещество ее могло бы проникнуть в наш воздух, до тех пор я буду думать, что присутствие ее не окажет, вероятно, никакого пагубного влияния на человеческую жизнь. Я говорю «вероятно», потому что полной достоверности и уверенности здесь нет, Однако вероятность это очень велика, так что, пожалуй, можно было бы смело поставить миллион против единицы. Во всяком случае, без сомнения, лишь очень слабые и легкие могли бы стать жертвами такой перемены в воздухе. Это была бы простая инфекция, которая могла бы утроить или самое большее упетерить обычное ежедневное число смертных случаев. Если же, как это согласно показывают телескопические исследования и фотографические снимки, Ядро ее содержит в себе минеральные массы значительной плотности и, вероятно, металлическую. Если в нем находится уранолит и величиной в несколько верст, и весящие многие миллионы пудов, то нельзя не согласиться, что те точки земной поверхности, на которые упадут эти глыбы, летящие с такой скоростью, будут неизбежно раздавлены и уничтожены. Тем не менее, заметим, что три четверти земного шара покрыты водою, так что и тут еще есть вероятность благоприятного для нас исхода хотя, конечно, меньше, чем в первом случае. Эти глыбы могут упасть в море и образовать несколько новых островов вдали от материков, обогатив при этом науку новыми сведениями и даже, может быть, одарив нас зародышами каких-нибудь неизвестных нам существ. Явления эти были бы очень любопытны с точки зрения геодезии и учения о виде Земли и ее вращательном движении. Упомянем также, что на земном шаре есть немало пустынь, Опасность, конечно, существует, но она вовсе не чрезмерна. Кроме этих масс и упомянутого газа, могут быть еще болиды, заключающиеся в том же небесном облаке, которые могли бы оказать свое действие и послужить причиной повсеместных пожаров на всех материках. Конечно, динамит, нитроглицерин, панкластит, роелит и даже империолит – не что иное, как детские игрушки по сравнению с тем, что нам могло бы представиться здесь – Но тем не менее этот пожар был бы далеко не всемирным. Несколько городов, обращенных в пепел, не остановили бы истории человеческого рода. Вы видите теперь, милостивые государи, что это методическое исследование вопроса с точки зрения показывает, что опасность существует, но она вовсе не так значительна, не так велика, не так безусловно, как ее хотят представить. И я нисколько не сомневаюсь, что здесь может идти речь лишь о местной катастрофе которая, между прочим, будет иметь весьма большое значение для науки. И, наверное, после нее останутся историки, которые расскажут о ней потомству. Произойдет удар, столкновение, местные повреждения земной поверхности, обнаружится необыкновенно сильный дождь падающих звезд, влетающих, по-видимому, из одной точки, но ничего больше без сомнения не будет. Одним словом, это будет происшествие вроде землетрясения, вулканического извержения или даже только порядочного циклона. Так говорил знаменитый астроном. Аудитория, по-видимому, была довольна. Она как будто притихла, успокоилась, по крайней мере, отчасти. Дело шло вовсе не о конечной гибели всего, а только об опасности катастрофе, которой, быть может, еще удастся избежать. Всюду завязались частные разговоры, всякий сообщал свои мнения и впечатления соседям, коммерсанты и даже государственные люди, по-видимому, совершенно поняли доводы астронома. Но вот по приглашению председателя поднялся на трибуну начальник медицинской академии, невольно обративший на себя общее внимание. Это был человек высокого роста, сухой, тонкий, длинный и прямой, с сатурновским выражением на бледном лице, с совершенно голым черепом, с серыми коротко остриженными клочками волос на челюстях. В его голосе слышалось что-то за могильное, а общий его вид напоминал скорее факельщика у погребальных дрог, чем медика одушевленного надеждой помочь своим больным. Его взгляд на состояние дел был весьма отличен от взгляда астронома, и это все поняли с первых же слов, которые он успел произнести. «Милостивые государи», — сказал он, — «я буду так же краток, как и всеми уважаемые ученые, которого мы только что выслушали, хотя я затратил очень много времени на исследование свойств окиси углерода во всех их подробностях. Об этом-то газе я и намерен поговорить с вами, так как наука и уже установлена» что он преобладает в комете, встреча которой с Землей неизбежна. Свойство этого газа, надо сознаться, просто ужасны, потому что достаточно бесконечно малой примеси его к воздуху, чтобы в три минуты прекратить действие легких и остановить жизнь. Всем известно, что окись углерода представляет собой устойчивый газ без цвета, без вкуса и без запаха. В воздухе он горит очень слабым голубым пламенем, производя угольный ангидрит и напоминая как бы погребальный факел. Окись углерода отличается тем, что она всегда жадно поглощает кислород. При солнечном свете она соединяется с хлором и производит хлорную окись, обладающую отвратительным, удушающим запахом и остающуюся в газообразном состоянии. Но что более всего заслуживает нашего внимания, так это то, что упомянутый газ самый ядовитый из всех, какие только существуют. Он несравненно смертоносней углекислоты. Он уменьшает поглощательную способность крови. И даже при самых малых его дозах наша кровь делается неспособной принимать в себя кислород. Примесь одной десятитысячной доли окиси углерода к воздуху уже смертельна. И надо сказать, что она производит не простое задушение, а настоящее и почти мгновенное отравление крови. Окись углерода действует прямо на кровяные шарики, соединяется с ними и делает их неспособными поддерживать жизнь, так как преобразование венозной крови в артериальную прекращается трех минут достаточно, чтобы наступила смерть. Но, милостивые государи, страшны не одни только эти смертоносные свойства окиси углерода. Уже одной способности этого газа поглощать кислород достаточно, чтобы повлечь за собой самые прискорбные последствия. Уничтожение. Что я говорю? Простого уменьшения количества кислорода в воздухе было бы достаточно, чтобы повести к истреблению всего рода человеческого. Здесь всякому известен один из бесчисленных рассказов, относящихся к тем варусским временам, когда громадные толпы людей занимались взаимным истеблением друг друга на законном основании, под предлогом славы и любви к Отечеству. Это простой эпизод одной из войн англичан с индусами. Позвольте мне напомнить вам этот рассказ. 146 пленников были заключены в подвале, не имевшем других отверстий, кроме двух маленьких окон, выходивших на галерею. Первое следствие, испытанное этими несчастными, был обильный постоянный пот, сопровождавшийся невыносимой жаждой. К нему присоединилось вскоре крайнее затруднение в дыхании. Они перепробовали всевозможные способы, чтобы избежать тесноты и добыть себе воздуха. Они снимали с себя одежду, махали шляпами, наконец придумали вместе становиться на колени, а потом через несколько минут разом же быстро вставать. Но вскоре многие из них, лиша сил, падали на пол под ноги товарищей. К полуночи, то есть к исходу четвертого часа их заключения, все, кто оставался еще в живых и не мог вдохнуть в себя менее зараженного воздуха около окон, погрузились в летаргическое цепенение или впали в страшное безумие. Когда еще через несколько часов тюрьма была открыта, только 23 человека вышли из нее живыми, все они были в самом ужасном состоянии, какое только можно себе вообразить, и носили на своих лицах ясные отпечатки ногтей смерти, которой им удалось избежать. Я мог бы купить к этому тысячу других примеров, но это было бы бесполезно, потому что никакого сомнения на этот счет быть не может. Итак, милостивые государи, я должен сказать, что с одной стороны поглощение окиси углерода часть атмосферного кислорода, а с другой столь могучее ядовитое действие того же газа на необходимые для жизни кровяные шарики при столкновении громадной кометной массы с нашим земным шаром, который останется внутри ее несколько часов. Да, я должен сказать, что это столкновение будет таково, что его последствия окажутся, безусловно, роковыми. Со своей стороны, я решительно не вижу никаких средств к спасению. А я еще ни слова не сказал ни о преобразовании движению в теплоту, ни о механических и химических последствиях удара. Я предоставляю эту сторону вопроса компетенции непременного секретаря Академии наук, равно как и ученейшего председателя Астрономического общества Франции, которые произвели весьма важные в этом отношении вычисления. Что касается меня, то я повторяю, что земному человечеству грозит явная смерть, я вижу даже не одну, а две, три и четыре причины смерти, четыре меча, висящих над нашей головой. И если нам удастся избежать смерти, то это будет истинное чудо, но, к сожалению, уже много веков, как все перестали рассчитывать на чудеса. Эта речь, произнесенная убедительно, громким, спокойным и мрачным голосом, повергла всю аудиторию в прежнее отчаянное состояние, из которого она только-только была выведена счастливой находчивостью предыдущего оратора. Уверенность близкой гибели снова ясно читалась на всех лицах. Сильный гул и говор наполнял зал. Всякий сообщал соседу свои соображения, вообще оптимистические, но мало искренние. Никому не хотелось показаться трусом. Теперь поднялся председатель астрономического общества и направился к трибуне. Все разговоры тотчас же прекратились. Вот некоторые существенные места его речи. «Милостивые государыни, милостивые государи, после того, что мы сейчас слышали, ни у кого не может оставаться ни малейшего сомнения относительно неминуемости столкновения кометы с Землей и всех опасностей такой встречи. Итак, нам остается ожидать в субботу, пятницу», — прервал его кто-то из членов института. «Субботу», — продолжал оратор, не останавливаясь, «нам остается ожидать необыкновенного события». Событие абсолютно неизвестного и совершенно нового в истории человечества. Я говорю в субботу, хотя все газеты предсказали эту встречу на пятницу, потому что в действительности событие это произойдет только 14 июля. Прошлую ночь мы, то есть мой уважаемый товарищ и я, занимались сравнением сообщаемых наблюдений и обнаружили ошибку в телефонно-графической передаче. Это утверждение подействовало облегчающим образом на настроение аудитории, подобно лучу света, сверкнувшему среди ночного мрака. А на день — это слишком много для приговоренного к смерти. В головах начинала уже бродить смутная мысль о том, что, даст Бог, беда, может быть, еще и минует. Как будто всякому хотелось забыть, что этот чисто космографический оборот дела касался исключительно лишь числа, не имея никакого отношения к самой встрече. Впечатление толпы зависит часто от совершенно неуловимых и ничтожных причин. А потом это было уже не роковое 13 число, не пятница. Комета, продолжал оратор, идя вперед, пересечет эклиптику нисходящему узле 14 июля через 18 минут 23 секунды после полуночи, как раз в момент прохождения Земли через эту точку. Притяжение Земли ускорит столкновение всего только на 30 секунд. Нельзя не согласиться, что событие это должно быть чрезвычайным, но тем не менее я не думаю, что оно будет до такой степени трагическим, как его нам описывают, что оно в самом деле повлечет за собой отравление крови или причинит всеобщее задушение. Мне кажется, что это столкновение прежде всего послужит причиной великолепной небесной иллюминации, потому что проникновение этих твердых и газовых масс в нашу атмосферу не может обойтись без того, чтобы их движение не преобразовалось в теплоту. Поэтому величественный пожар в верхних слоях атмосферы, без сомнения, будет первым следствием происшедшей встречи. Количество образовавшейся при этом теплоты, вероятно, будет очень значительно. Всякая падающая звезда, как бы мала она ни была, полетая со своей кометной скоростью, через нашу атмосферу даже на очень большой высоте от Земли, тот же нагревается до такой степени, что воспламеняется и совершенно сгорает. Явление, подобное ожидаемому, в малом виде мы наблюдаем при падении болидов на наших нивах. Эти небесные камни оказываются оплавленными, остеклованными на всей их поверхности, как будто они покрыты несколькими слоями лака. Но падение их совершилось так быстро, что за это время их внутренность не успела еще нагреться. И если расколоть такой камень, то внутри он страшно холоден. Значит, при его движении нагревался главным образом только воздух. Те твердые, более или менее значительные по размерам массы, которые, по-видимому, различают наши телескопы в кометном ядре, должны испытать при прохождении через нашу атмосферу такое сопротивление, что разве лишь в исключительных случаях они могли бы дойти до поверхности Земли целыми, а не разлетевшимися в дребезги. Сжатие воздуха впереди болида, пустота, образующаяся позади его, наружное нагревание и накаливание этого движущегося тела, сильный шум, производимый порывами воздуха, стремящегося заполнить образующуюся пустоту, грозовые раскаты, взрывы, распадение на мелкие части, и выпадение металлических веществ. Если они достаточно плотны, чтобы побороть сопротивление воздуха или растворение их в атмосфере в виде пыли, вот какие явления наблюдаются в таких случаях. Болит, состоящий из серы, фосфора, даже изолова или цинка, воспламенился бы и обратился бы в пар задолго раньше того, чем спустился бы в нижние слои атмосферы. Что касается падающих звезд, то если их в комете, как это кажется, целая туча, несметный рой, они не могут произвести ничего, кроме самых разнообразных явлений небесной иллюминации. Поэтому, если нам предстоит какая-либо опасность, то она заключается, по моему мнению, вовсе не в проникновении в нашу атмосферу газовой массы окиси углерода, какова бы она ни была, а в значительном повышении температуры, который неизбежно произойдет вследствие преобразования движения в теплоту. В таком случае спасение можно было бы, пожалуй, искать в бегстве на другое полушарие Земли, противоположное тому, которое подвергнется непосредственному удару кометы. Воздух ведь очень плохой проводник тепла. Теперь, в свою очередь, стал непременный секретарь Академии наук. Этот достойный преемник Фонтанелли и Араго при своих глубоких научных познаниях обладал талантами блестящего писателя и искусственного оратора, достигавшего часто необыкновенного красноречия и изящества изложения. К той теории, которую вы только что выслушали, начал он. Мне не остается ничего прибавить и разве лишь приложить ее к какой-либо из известных уже комет. В эти последние дни очень часто вспоминали комету 1811 года. Отлично. Представим же себе, что комета подобных размеров несется как раз нам навстречу, на нашем круговом пути вокруг Солнца. Земной шар легко проникнет в кометную туманность и без сомнения не испытает никакого заметного сопротивления. Допустим даже, что сопротивление это будет чрезвычайно мало, и пренебрегая плотностью кометного ядра, мы увидим, что на прохождении через эту кометную голову в миллион семьсот тысяч верст поперечники Земля употребила бы 25 тысяч секунд, то есть 417 минут, или 6 часов 57 минут, значит почти 7 часов. И это при скорости в 120 раз быстрее пушечного ядра. Все это время Земля продолжала бы вращаться вокруг оси в своем суточном движении. Встреча последовала бы около 6 часов утра для самого переднего меридиана. Подобное погружение в кометный океан, как бы ни был он неощутим в эфире, не могло бы обойтись без того, чтобы не повлечь за собой непосредственно и неизбежно, в силу тех термодинамических соображений, о которых нам сейчас напоминали столь значительного повышения температуры, что, вероятно, вся наша атмосфера будет охвачена огнем. Мне кажется, что в этом частном случае опасность была бы одной из величайших. А между тем, для обитателей Марса или еще лучше Венеры это послужило бы великолепным зрелищем. Да, это было бы поистине дивное небесное зрелище для наших соседей, напоминающее одно из тех, какие и нам удается иногда наблюдать на небе, но еще более величественное и чудное. Кислород воздуха окажется как нельзя более кстати, чтобы поддержать этот пожар. Но существует еще другой газ, о котором физики часто совсем не думают по той простой причине, что они никогда его не находят при исследовании воздуха этот газ водород. Куда девался весь водород, исходивший из земной почвы, в продолжении многих миллионов лет до исторического времени. Так как плотность этого газа в 16 раз менее, чем плотность воздуха, то вся его масса должна подняться вверх где без сомнения она образует вокруг нашей воздушной оболочки еще другую, водородную, очень разряженную атмосферу. На основании закона диффузии или взаимного проникновения газов, большая часть этого водорода должна войти в тесную связь с воздухом, но верхние разлеженные слои атмосферы не могут все-таки содержать его в большом количестве. Здесь-то на высоте около сотни верст и зажигаются обыкновенно падающие звезды и северные сияния. Заметим по этому поводу, что даже и в том слое воздуха, который прежде всех подвергнется удару углеродистой кометы, будет все-таки достаточно кислорода, чтобы послужить пищей для этого небесного пожара. Таким образом, кончина мира наступит вследствие атмосферного пожара. Все семь часов или в продолжении еще большего времени, так как сопротивление кометы нельзя считать совершенно ничтожным, будет постоянно происходить обращение движения в теплоту. Подороты и кислород, соединяясь с углеродом кометы, будут гореть. Температура воздуха поднимется до нескольких сотен градусов. Рощи, сады, леса, всякие растения, человеческие жилища, здания, города и деревни. Все это быстро будет сожжено. Моря, озера, реки будут доведены до кипения. Люди и животные, подвергшись этому смертоносному дыханию кометы, задохнутся и погибнут еще прежде, чем будут сожжены. Так как их легкие, принуждены будут дышать раскаленным воздухом. Почти точно же все трупы будут обращены в уголь и пепел, так что среди этого необъятного небесного пожара лишь один несгораемый апокалиптический ангел мог бы слышать раздирающие звуки последней трубы. Эту древнюю погребальную песнь, раздающуюся с неба, подобно похоронному звону. Дис ире, диис илья, совет секлюм ин хавилля». В тот день-день гнева обратится в пепел наш мир. Латинское. Вот что могло бы случиться, если бы комета, подобная знаменитой комете 1811 года, встретилась с Землей. При этих словах кардинал, парижский архиепископ, поднялся с своего места и попросил слова. Ученый заметил это и с чисто светской любезностью приветствовал его, наклонив несколько голову, как бы ожидая, что скажет его преосвященство. «Я не желаю прерывать почтенного оратора», — сказал архиепископ, — «но если наука предсказывает, что началом великой драмы, долженствующей отметить собой кончину мира сего, будет воспламенение небес, то я не могу не заметить, что в этом отношении верование всей церкви всегда было именно такое». «Небеса придут», — говорит святой Петр, — «горящие стихии разрушатся, и земля сгорит со всем, что она заключает». Точно так же и святой Павел возвещает обновление мира огнем и мы взываем всегда при погребении умерших грядущему судить живых и мертвых и истребить мир огнем бог обратит вселенную в пепел наука возразил на это непременный секретарь уже не раз оказывалась в полном согласии с вещими догадками наших предков пожара хватит сначала те части земли которые непосредственно подвергнутся удару кометы Все полушарие Земли, находящееся в прикосновении с громадной кометной массой, будет сожжено раньше, чем жители другого полушария сообразят, что несчастье уже разразилось. Воздух – плохой проводник тепла, так что оно не могло бы передаться непосредственно на противоположную сторону Земли. Если в первые минуты встречи к комете будет обращена именно наша сторона, то в первых рядах этой небесной битвы окажутся тропи Крака, жители Марокко, Алжира, Туниса, Греции, Египта, между тем как обитатели Австралии, Новой Каледонии и Астро-Океании были бы поставлены в самое благоприятное положение. Но раскаленная европейская печь произведет такую тягу воздуха, что поднимется страшная буря, подует такой ветер, какого не бывало еще ни при одном из самых ужасных ураганов, когда-либо свирепствовавших на Земле. И этот ветер еще более сильный, чем поток воздуха на экваторе Юпитера, дующий постоянно со скоростью 375 верст в час, направляясь к Европе от ее антиподов, сорвет и не спровергнет все на своем пути. Земля, вращаясь вокруг себя, постепенно будет приводить к оси удара страны, расположенные к западу от того меридиана, который первый подвергнется удару. Через час после Австрии и Германии очередь настанет Франции, потом Атлантического океана и Северной Америки, который подойдет к этой оси, направленной несколько косвенно, вследствие движения кометы, к ее перигелию. Не раньше, как через 5 или 6 часов после Франции, то есть уже к концу всей драмы. Кометная масса со всех сторон будет облекать земной шар в продолжении почти 7 часов, и все это время Земля будет вращаться в среде раскаленного газа. Тяга воздуха будет возрастать вместе с силой пожара, моря начнут кипеть и наполнять атмосферу новыми парами. Вследствие этого горячие потоки дождя порются из хряби небесных. Сплошная грозовая туча повиснет над всей Землей и будет разражаться непрерывными молниями во всех направлениях. К страшным завыванием бури присоединятся еще раскаты грома. Представьте себе этот, тусклый, завещий свет красноватой атмосферы, заменившей собой веселое освещение прежних лучших дней на Земле. Представьте себе затем эти раскаты грозы и завывания бури, раздающиеся подобно погребальному звону над погибающей Землей. Может ли такое разрушение, такая гибель быть не всеобщую, не всемирную? Смерть в антиподах Земли будет без сомнения иная, чем смерть в переднем полушарии. Вместо того, чтобы погибнуть непосредственно от небесного огня, там жители умрут от удушения паром или от преобладания в воздухе азота, так как количество кислорода быстро уменьшится или, наконец, будут отравлены окисью азота. Последующий пожар обратит здесь в пепел уже только трупы, между тем, как европейцы и африканцы будут сожжены живыми. И хотя окись углерода отличается всем известной жадностью к поглощению кислорода, но все-таки смерть жителей наиболее отдаленных от исходной точки катастрофы местностей последовал бы, без сомнения, несколько позднее. Я взял в пример историческую комету 1811 года, но спешу прибавить, заканчивая выступление, что нынешняя комета, по-видимому, несравненно менее плотна, чем та. «Да верно ли!» — крикнул один из знакомых всем голосов, принадлежавший известному члену Академии химиков. Верно ли еще, что комета состоит главным образом из окиси углерода? Не обнаружили ли спектроскопические наблюдения у ней также и линий азота? Если бы это была закись азота, то следствием примеси кометной атмосферы к нашей была бы полная анестезия, усыпление жителей Земли. Тогда все погрузились бы в спячку и, может быть, не пробудились бы уже, если прекращение жизненных отправлений продолжится немного более, чем в наших хирургических опытах. То же самое произошло бы, если бы комета имела в своем составе хлороформ или эфир. Это была бы довольно спокойная кончина. Но не так спокойно она была бы, прибавил он, в том случае, если бы комета вместо кислорода поглотила бы азот, потому что постепенное или быстрые, более или менее полное извлечение из воздуха азота через несколько часов изменило бы настроение всех обитателей Земли. Мужчин, женщин, детей, стариков и это изменение не заключало бы в себе ничего неприятного. Сначала у всех проявилось бы удивительное благодушие, затем наступила бы настоящая веселость, потом всеобщая радость, шумная общительность и разговорчивость. Лихорадочное исступление, наконец, безумие, сумасшествие и, по всей вероятности, какая-нибудь фантастическая пляска, которая окончилась бы смертью от крайнего нервного возбуждения всех человеческих существ на Земле. по апохеозе какой-нибудь безумной сарабанды при неслыханном взрыве всех чувств. «Уже ли такую смерть можно назвать трагической?» Этот академик еще продолжал говорить, когда одна из молодых девушек, служивших в главном управлении телефонов, вошла в маленькую дверь и остановилась у кресла президента с целью лично передать ему какой-то большой пагет международного сообщения. Он тотчас был вскрыт. В нем оказалась депеша, полученная от Гауризанкарской обсерватории, содержащая в себе лишь следующие слова. «Жители Марса посылают нам...» Патофоническое известие. Оно будет дешифровано через несколько часов. «Милостивые государи», сказал председатель. «Я вижу, что многие слушатели смотрят на часы и вполне согласен с ними, что нам физически невозможно в продолжении настоящего заседания рассмотреть наш вопрос во всей его полноте, так как мы должны еще выслушать уважаемых представителей геологии, естественной истории и геономии». Кроме того, депеша, содержание, которое вы сейчас изволили выслушать, без сомнения внесет новый элемент в обсуждаемую нами проблему. Теперь уже почти 6 часов. Я предлагаю провести дополнительное заседание сегодня же вечером в 9 часов. Очень вероятно, что к этому времени мы получим из Азии перевод сообщения, посылаемого нам с Марса. Вместе с тем, я попрошу господина директора обсерватории поддерживать непрерывное и прямое телефоноскопическое сообщение с Гауризанкаром. В случае, если это известие не будет еще понято к девяти часам, господин председатель геологического общества откроет заседание изложением своего сообщения о только что оконченном им исследовании относительно естественной кончины земного мира. В настоящий момент все, что касается этого великого вопроса, в высшей степени любопытно узнать всякому, чтобы уяснить себе, зависит ли его решение от таинственной угрозы, висящей теперь над нашими головами, или он разрешится иными путями, определить которые мы не в состоянии.